в них шестерка перерожденцев запряжена. И вот ты как есть, тулупли на тебе, зипунли, Летом рубаха, бросишься так-то в сторону, В сугроб, али в придорожную грязь, Голову руками закроешь, сожмешься. Господи, пронеси, обереги, Вдавиться бы в землю, в глину идти, Слепым черворем стать. Только бы не меня, не меня, не меня, не меня, не меня. Они все ближе, а то вот все громче. Вот накатило, жары, и свист и хрипло дышит шестерка и комья грязи из-под полозьев и пронеслись. Тишина. Только вдали затихает тупая дробь валенок. Я не болен, я не болен. Нет, нет, нет, нет, не надо, не надо, не надо санитарам приезжать. Нет, нет, нет, нет, Боже упаси, Боже упаси. Нет, нет, нет, нет, нет. нет.